Глава шестьдесят девятая. Поверь в меня. Все на каменной площади бога замолчали. Слова Мо эхом по ней прошлись. Ши задрожал от ярости. Он хотел лично спуститься и врезать Мо -жану. Все смотрели на Ши -дзяня. Многие зрители даже сочувствовали ему. Они уже подозревали, что клан мой использовал какой-то допинг. Однако... Правила на всех трибунах были одинаковыми, и воины могут пользоваться чем угодно, пока это в рамках правил. Так что, независимо от того, насколько члены клана Ши были недовольны, они могли лишь молчать. Неожиданно, Хан Фэн подошел сзади к Шидзяню и передал ему какую-то бумагу. «Мастер, кто-то передал вам эту записку?» Шидзянь уже едва контролировал свой гнев. Он открыл записку и с изумленным лицом почитал ее. «Дети из клана Мо приняли таблетки кровавой силы, сделанные в долине ядовитого дракона Империи Божественного Благословения. Эти таблетки временно увеличивают силу в два раза, но затем принявший эту таблетку не может практиковать боевые искусства целый год. Лучше вам не продолжать бой, или последствия будут плачевными». «Старик рядом с муту Ту. Сей Шоу, алхимик из Долины Ядовитого Дракона. С уважением, Мо Сюнь». мрачно смотрел на листок бумаги. Он наконец-то узнал, что сделал клан Мо. Мо ради победы над кланом Ши пожертвовал культивированием своих внуков. Однако из-за него Ши Лоу и Ши Сю не смогут культивировать примерно 3-5 лет. Это было крайне жестоко. Выражение лица Шэйцзяня было хмурым. Глядя на Шэйяна, он не знал, как поступить. И если бы Мусюнь не прислал ему это сообщение, он бы послал Шэйяна на арену. Теперь он знал, что Мужан принял таблетку кровавой силы. Шэйцзянь колебался, зная это. Мужан был на третьем небе сферы зарождения. После принятия таблетки его сила будет равна воину человеческой сферы. Воин человеческой сферы легко пробьет дух окаменения Шияна. Ши думал, что у Шияна не хватает боевого опыта, так как он недавно начал культивировать. Сейчас он может быть легко раздавленным таким противником. Но если смотреть в будущее, то имея два боевых духа, Шиян может стать таким же сильным, как Цебэй Минг. Он был истинной надеждой клана Ши. Если Шиян проиграет, то путь боевых искусств для него будет разрушен. Чем больше Шиян думал, тем нерешительнее становился. Он хотел всеми силами защитить Шияна, даже если придется опозориться. В этот момент Дзоши медленно нашла, неся огромную сумку. Фигура Дзуши привлекла много глаз. Многие воины пускали слюну, глядя на ее стройные ноги. Дзоши подошла к Ши-Дзяню и, положив сумку на стол, сказала. «Дедушка Ши, мой дедушка передал вам броню драконе черепахи в надежде, что она поможет выиграть вам бой». Затем она посмотрела на Ши-Яна и тихо сказала. «Это тебе». После этого Дзоши вернулась к клану Дзо. Вернувшись на свое место, Дзуши все еще смотрела на Шияна. Все в клане Ши почувствовали себя опустошенными. Те, кто знал о сути Шияна, стали его жалеть. С одной стороны, воин, который в прямом смысле влетел в третье небо сферы зарождения, а с другой, воин, который тренировался в течение двенадцати лет. Было ясно, кто сильнее. Кроме этого, У Клана Мо был еще один какой-то грязный трюк, который увеличивал разрыв между ними. «Броня драконьей черепахи!» Шейцзянь был в шоке. Его уверенность немного восстановилась, но он все еще колебался. Шейцзянь сунул бумагу Шияну и пробормотал. «Эх, я не знаю, что делать дальше. Если думаешь, что это для тебя слишком сложно, то просто сдайся». Райниша это. Шиян почувствовал сильную усталость. Шиян выглядел совершенно спокойным. Он мельком прочитал написанное на бумаге, но не показал ни единой эмоции. Он уже давно догадывался, что Клан Мо выкинет какую-нибудь подлянку. Шиян просто прыгнул на середину арены и сказал: "Шиян из клана Ши, третья небесфера зарождения. Пожалуйста, просветите меня шум поднялся на трибунах трибуны арены стали шумнее чем улицы рынка многие в недоумении смотрели на шияна кто этот парень я не слышал о нем действительно он никогда не появлялся в предыдущих турнирах где кланши его откопал шиян а я его знаю он вроде бы книжный червь И никогда не занимался боевыми искусствами. Он всегда вызывал одни неприятности. Он никогда не занимался боевыми искусствами, но почему он в третьем небе сферы зарождения? А кто знает. Но что он может сделать? Ши Цзянь Юнь тоже в третьем небе сферы зарождения, но его отпинал Му которые на одно небо неже. Ши Цзянь точно послал его на смерть. «Да уж, парня тупо принесли в жертву!» Сплетни летали по трибунам. Никто не верил в Шияна. Все думали, что Ши Дзянь просто из отчаяния его выпустил. Шань Бэй Минг нахмурился и повернул голову к воинам возле него. «Кто это Шиян? Почему я о нем не слышал? У Калана Ши был еще один ребенок в третьем небе сферы зарождения?» «Мастер!» — Я не знаю. С раннего детства у Шиена не было боевого духа, так что мы не стали тратить силы за наблюдением. — Кто же знал, что будет такое? — Странно. Шань Бэйминг нахмурился и больше ничего не говорил. Цэй Бэйминг задумался на секунду, а затем его глаза сверкнули, и он уставился на Шиена. — Эй, разве это не тот парень, который... Пил с Ханжуном несколько дней назад в весеннем павильоне. Мою Дэ и Диалан кивнули в ответ на его слова, но выражение лица Диалан было немного странным. Она уставилась на Шиэна и тихо сказала. — Это он. — Он наверняка умрет, — Цебэй Минг покачал головой. — Ну, если не умрет, то от мужа Мужана точно уйдет калекой мото сначала был ошеломлен, но потом усмыхнулся. «Я не знаю, откуда этот мелкий засранец, но мы его больше не увидим». «Шиен, накинь эту штуку!» — крикнул дянь, указывая на броню драконьей черепахи. «Не нужно!» — Шиен покачал головой. Затем он повернулся к Мужану и оскалился. «Я говорил в весеннем павильоне, что мы встретимся!» «Теперь ты знаешь, кто я». Но «Я знаю». Можан высокомерно засмеялся. «Ты просто пришел умереть. Хе -хе. Клан Ши послал на бои какого-то ботана. Ха -ха -ха. Я точно умру от смеха шиян не показал никаких эмоций. Он просто стоял на арене. «Глава клана Ши, вы должны сделать ставку», равнодушно сказал судья. «Мастер! Мастер! Мастер!» Многие воины из кланаши закричали в недовольстве. Все они слышали о Шияне. Даже если он вошел в третье небо сферы зарождения, то все равно с треском проиграет. И если они проиграют сейчас, то последствия от проигранных ставок еще долго будут их преследовать. «Брат, не надо!» — закричал Шите, продолжая вводить цы, «В Ши-Тянь-Юна!» «Брат, не иди на это ради гордости!» «Тянь-Лоу и Тянь-Юн уже так пострадали!» «Не надо выставлять ши -Яна. Просто сдайся, брат!» отчетливо слышал возгласы за его спиной. Он повернулся и посмотрел на Ши-Дзяня. «Дедушка, поверь в меня!» «Хорошо!» Ши-Дзянь все еще колебался, Но, посмотрев на Шияна, прокричал. «Город Феникса! Если клан Мо выиграет, им отойдет весь город!» Этот крик вызвал еще больше возмущений. Клан Ши управлял городом Феникса уже несколько десятилетий. Можно было даже сказать, что на городе Феникса стоит клеймо клана Ши. А теперь Шидянь хочет поставить весь город Феникса на этот бой. «Он свихнулся?» «Старший брат! Мастер!» Весь клан Ши встал на ноги и смотрел на Шицзяня. Они стали упрашивать его поменять ставку. «Прекратите попытки убедить меня! Я в своем уме!» Упрямство Шицзяня вернулось, и он усмехнулся. «Все или ничего! В этот раз я рискну!» Члены кланов Бэйминг и Линг стояли в недоумении. Дё-сю также был в шоке, а затем тихо сказал. «Ну, братши, теперь нет пути назад». «Отлично!» Моту вдруг встал и громко крикнул. «Ты не можешь поменять ставку!» «И не собираюсь», — сказал Ши и передал документы судье. Затем он холодно сказал. «Моту, твоя ставка слишком мала». «Я добавлю еще три шахты!» мото ухмыльнулся. «Но в конце концов, клан Мо все равно выиграет!» Судья взял документы клана Мо и положил их на стол, а затем сказал «Матч начался!»